и р о м о н а х Симон Бескровный «Сыны грома» или «Запас духовной прочности» Заметки на полях блокнота Синтагма, 2023 год Читает с х и г у м е н Варнава Ларичев «Не знаете, какого вы духа? ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Евангелие от Луки, 9 глава, 55-56 стихи. Предисловие Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Первое послание Иоанна, 5-6 стихи. Как сказано в этой книге, «Спасайся не размышлением, а смирением». Так будем поступать и мы, чтобы благополучно с помощью Божией пройти до конца наше духовное жительство. Однако многим н е в д о м ё к каким образом это сделать практически, чтобы не ходить вокруг да около. Они просят раскрыть эту тему как можно прямее и желательно подробнее. Во всех жизненных обстоятельствах суть христианского спасения – важнее многочисленных внешних деталей. Она требует немногих пояснений, потому что дела важнее слов. Когда же приближались дни взятия его от мира, он в о с к о т е л идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него».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 Чтобы не губить души человеческие, но уметь спасать их и спастись самим, нам нужно знать, какого мы духа, каков наш запас духовной прочности. Как бегущие от грозы не имеют времени остановиться и оглянуться назад, так бегущие от греха и обратившие сердца х спасению, не имеют ни единого мгновения, чтобы расслабиться и забыть о своем спасении. Начинать духовную жизнь лучше в молодости, чтобы не вышло по пословице «старость – не радость, а о молодости лучше умолчать». Поэтому скажем о спасении прямо – и как можно более точно. Внутренняя духовная жизнь есть в тегдашнее благоговейное предстояние пред Богом, будь то молитва или у м н о е безмолвия. В этом одухотворенном предстоянии нет никакой суетности мысли, ибо суетность мысли есть признак лжи. В лже-религии нет ничего, кроме злобы. В истинном христианстве нет ничего, кроме любви. Поэтому в спасении держись только того, что есть в Святом Евангелии. Евангелие – это любовь. Как говорил старец Святой Души, архимандрит Кирилл Павлов, без любви христианин не христианин. Это некая чуткость открытой души, это проницательная зоркость сердца, это лёгкое дыхание благодати, это глубокий вдох неизреченного света спасения. Ты всё время просишь Бога, чтобы Он что-то сделал для тебя. А теперь спроси себя, что ты можешь сделать для Бога? Поэтому еще приведем слова нашей книги. «Обнять сердцем всех людей и носить их в своем сердце – нет выше счастья. Вместить в свой дух всего Бога и остаться в нем навеки – нет выше блаженства. Подобное чувство Бога присутствия невозможно понять, Его можно только пережить в Духе, потому что Дух есть истина. Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. Иначе говоря, то, что здесь написано, можно понять, имея проницательный ум. Но чтобы обрести то, о чем здесь написано, нужно иметь великую любовь. Для того, чтобы спастись, Сначала настрадайся вдоволь. Вот и все, что можно об этом сказать нашими неуклюжими, но правдивыми речами. Духовная книга – это не буквы и страницы. Это живое, сострадающее сердце в виде букв и страниц. Сделать остальное на практике мы доверяем Тебе. От юности далекой Лишь тополиный пух От старости глубокой Блаженствующий дух От сердца прямо в душу Простор земных дорог От света благодати В нас безначальный Бог От горного безмолвия Незыблемый покой От счастья запоздалого Рассветы над рекой Чтоб сердце не забыло земли цветные сны, Оставлена в н ё м капля небесной тишины. С Богом! Всем с великой благодарностью и любовью низко кланяюсь.